глава 12. порой я задавался вопросом сколько людей в нью йорке охотно охотносудили бы Нира вульфа деньгами полагаю более тысячи и это при том что я вывел данную цифру посредством тщательного отбора конечно же еще больше питали к нему благодарность и никак не меньше имели причины ненавидеть его но все таки Вас должны связывать с человеком особые отношения, чтобы в ответ на просьбу о деньгах вы получили нечто более вещественное, нежели нахмуренные брови и невнятное бормотание. Доверие, расположение и благодарность без намека на тягостные обязательства, которые могли бы эти отношения испортить. По меньшей мере, Тысяча. Не то чтобы Вульф когда-нибудь этим пользовался. Помню, пару лет назад, когда мы какое-то время испытывали действительно серьезные финансовые затруднения, я предложил обратиться за помощью к мультимиллионеру, который был обязан Вульфу жизнью. Вульф отказался. «Нет, Арчи, так уж предопределено природой, что когда ты преодолеваешь инерцию, движущая сила возрастает». Если я начну брать в долг, то рано или поздно попробую одолжить у министра финансов весь золотой запас. Я ответил, что при существующем положении дел нас он вполне устроил бы, но Вульф меня и слушать не стал. После того ужина в среду я мог бы добавить к тысяче избранных и доктора Натаниэля Брэдфорда. А Вульф заполучил его с потрохами, как заполучал любого, если брал на себя труд. С шести до семи, до появления доктора, я кратко отчитался о событиях дня и за ужином сразу же понял, что мое предложение исключить Бредфорда из списка подозреваемых принято. Вульф вел себя естественно и непринужденно, тогда как, по моим наблюдениям, всегда держался строго официально с теми, кому мысленно выписывал путевку на электрический стул в синг или в камеру одернской тюрьмы. За ужином они с доктором обсуждали сады камней, экономику и демократов. Вульф выпил три бутылки пива, Брэдфорд — бутылку вина и Я потягивал молоко, но предварительно опрокинул стаканчик виски у себя наверху. Я передал Вульфу замечание Брэдфорда о постыдном способе зарабатывать на жизнь и присовокупил к этому свое мнение о докторе. Вульф ответил «Угомонись, Арчи!» «Принимать на свой счет общее утверждение — варварский пережиток и идолопоклонничества». «Еще одна эффектная, но бессмысленная фраза». Парировал я. «Нет, не переношу бессмысленных фраз. Если кто-нибудь делает куклу, наряжает и раскрашивает, добиваясь внешнего сходства с тобой, а потом бьет ее по лицу, потечет ли у тебя из носу кровь? Нет, потечет у него, прежде чем я покончу с ним». Вульф вздохнул. «По крайней мере, тебе понятно, что мое замечание не небессмысленное». После ужина уже в кабинете Вульф сказал Брэдфорду, что хотел бы задать ему ряд вопросов, но начнет с того, что знает сам, и выложил ему всю историю про Мафеи, газетную вырезку, нежелание Анны Фиоры отвечать на вопрос о клюшке, уловку с Андерсоном и письмо сотни баксов, полученное Анной, он изложил все без обиняков, а затем подытожил. — Вот так вот, доктор, я не требовал от вас никаких обещаний. Однако теперь прошу сохранить все сказанное мною в тайне. На то у меня есть причины личного свойства. Я хочу заработать пятьдесят тысяч долларов.